Она бредит. Наверное, это от потрясения, тихо объяснила Роза Исааку, который как раз вошел в комнату. Он обеспокоенно убрал влажные волоски с лба Элен. «Держись, любимая, скоро все закончится». Элен попыталась ободряюще улыбнуться. Слова Исаака прозвучали так, словно он желал мужества не ей, а себе самому. «Я надеюсь, что это сын, которого ты так хотел, — шепнула она. Не беспокойся об этом. В конце концов, один сын у нас уже есть. Главное, чтобы с тобой все было в порядке. Исаак вышел за Розой в кухню. — Я боюсь, — хрипло сказал он. — Я знаю, Исаак, я тоже боюсь. Вот все будет хорошо, увидишь. Схватки Элен продолжались уже много часов, когда пришла повитуха. Тщательно вымыв руки, она принялась осматривать Элен. «Я не чувствую головку», — с тревогой сказала она. Откинув одеяло, она принялась ощупывать живот Элен. Роза испуганно смотрела на повитуху. «Ребенок лежит неправильно». Старушка нервно потерла руки. «Если мне не удастся его повернуть, она умрет». Поветуха положила правую руку на живот Элен и стала мягко надавливать на него, тихо молясь Господу. Деревянные бусины четок привычно мелькали в ее пальцах. Казалось, прошла вечность, но затем весь живот заколыхался, как море в бурю. Роза не могла поверить своим глазам. Ребенок повернулся, и живот Элен снова выглядел, как обычно уроженицей, а не как у женщины, проглотившей огромную буханку хлеба целиком. «Господь хранит тебя, дитя мое!» Повитуха радостно погладила Элен по щеке и несколько раз перекрестилась. С этого момента роды пошли быстрее. Схватки стали сильнее, и еще до наступления темноты Элен родила здорового мальчика. Ей придется некоторое время полежать. В конце концов, ей уже не шестнадцать, — сказала Повитуха Исааку. — Ты только посмотри! У него такие же темные волосы, как у тебя! — нежно шепнула Элен Исааку. Повитуха обмыла и запеленала младенца. У Элим, который сейчас был уже рыжеволосым родился с такими же черными волосами на голове, но этого она Исааку не сказала. — Она наслаждалась его гордостью от того, что у него появился наследник. «Выли ты и ты», — с любовью сказала она. «Я так боялся потерять тебя», — тихо признался Исаак. Элен знала, что он имел в виду не только тяжелые роды. Взяв его за руку, она нежно сжала ее в своих ладонях. «Мое место здесь, с тобой». «Как ты смотришь на то, чтобы мы назвали малыша «Генрихом!» — в честь молодого короля, — негромко предложил Исаак. Элен лишь кивнула. «Подойди сюда и поприветствуй своего брата!» Исаак подозвал Уильяма, когда тот заглянул в комнату. Уильям неуверенно подошел. «Морщинистый он какой-то», — сказал он, а Исаак рассмеялся. «Мы, конечно, маме этого не скажем, но в чем-то ты прав». Исаак заговорщически подмигнул ему. Элена охмурилась, но затем рассмеялась и с любовью посмотрела на Исаака.